«Это Рамира Галеон», — пояснил Акелес Аная, когда женщины рассказали ему о визите. «Младший из Галеонов, девяти братьев, конокрадов, воров и убийц. Хотя, к счастью, в живых осталось шестеро». Он отрезал огромный кусок мяса, сочного, с кровью, потому что они ужинали, и ему нравилось, когда оно было приготовлено именно так, и Аурелия это знала. «Один из них...» Гойо похваляется тем, что убил по меньшей мере 200 человек. Это самый страшный человек в Льяно. Старик медленно жевал свое мясо. У Рамира тоже длинная история. Но в последнее время он поуспокоился, стал управляющим и правой рукой кандида Амадо. «Они завтра вернутся. Я буду их ждать». И очень ясно дам понять, чтобы катились обратно». Акелес показал на тяжёлую винтовку, висевшую на трубе. «У меня в голове давно вертится мысль расквитаться с Амадо или, на худой конец, с Галеоном. Почему? Они уже увели у меня столько скота, что даже тысячи их поганых жизней не хватило бы, чтобы расплатиться». «Не хватало еще, чтобы они мне тут тигрили вокруг дома». «Тигрили?» — удивилась Айза. «Кружили, вынюхивали, надоедали, вредили. Какое слово «употребить» значение не имеет. Важно не дать им воли, потому что это тот еще народ». «Не ищите себе неприятностей». Старик повернулся к Аурелии, от которой исходило предостережение. «Вльяно, сеньора, самый верный способ нажить неприятности — это нежелание нажить неприятности. Это суровый край. И если ты не противостоишь трудностям или людям, тогда рано или поздно они начинают напирать на тебя». Казалось, у старика внезапно пропал аппетит, обычно он на него не жаловался, и, отставив от себя тарелку, он начал сворачивать очередную свою желтоватую и вонючую сигарету. «Скандида Амадо знает, что ему запрещено приближаться к дому. Так всегда было и так будет, пока Кунагуаро принадлежит байосам». «Но так недалеко и до перестрелки». «С каждым говори на его языке», — рассудительно сказал Лионеру. «А свинец — единственный язык» которые понимают угонщики скота. «Всегда можно договориться как-то по-другому». «Послушай, сынок...» На этот раз старик обращался к Себастьяну. «Если бы все понимали, когда стараешься им что-то втолковать, вы бы так и жили на Лансаротте, ваш отец не погиб, и вам не пришлось бы переплывать океан на игрушечном кораблике. Я пытаюсь научить вас выживать в саванне вы должны ко мне прислушиваться, а то попадёте как кур в ощупь. Как ни кукарекой, будет поздно». «Но мы просто устали от насилия». насилия удивился Илья Неро. «Я слышал, что в Европе миллионы людей поубивали друг друга самым жестоким и нелепым образом, а ты называешь насилием то, что я угрожаю подстрелить нескольких конокрадов». «Ну и ну», — воскликнул он. «Вот то насилие. А в наших краях, где рычат тигры и в реках подстерегают кайманы, это не насилие, это естественно». «Возможно, вы и правы», — согласился Аздрубаль. «Ещё как прав, паренёк, ещё как прав», — настаивал Акелес Аная. «Это вы, европейцы», — Только что явили миру пример варварства, который человечество еще не скоро забудет. Поэтому не надо говорить, будто мы в наших странах творим насилие, так как время от времени улаживаем наши дела с помощью стрельбы и ножа». «Согласен», — сказал Аздрубаль, — «но я убил человека и уверяю вас, что этого уже никак не забыть. Мы могли бы проговорить на эту тему всю ночь» ответил старик. «Но если я позволю Кандидо Амадо или Рамиро Галеону приблизиться к дому, я подвергну дом опасности и вдобавок нарушу приказ хозяйки». Он зажег свою сигарету, и помещение стал заполнять густой и почти осязаемый вонючий дым. «А этого я делать не намерен, так что свинец». «Нет такого свинца, который сразил бы Ромиру Галеона», — вступила в разговор Айза. Повисло молчание. Тревожное, ледяное молчание, которое обычно сопровождало слова Айзы, когда она роняла их бесстрастным голосом. Невольно казалось, что это не она, а кто-то другой говорит её устами. «Повтори-ка», нарушил молчание Эльенеро. Я сказала, что нет такого свинца, который сразил бы Рамира Галеона. — Откуда ты знаешь? — девушка пожала плечами. — Знаю. — Ладно, — не моргнув глазом, согласился Акеля Санайя. — Если его не убьёт свинец, когда настанет время, я отолью пулю из золота. У меня ещё сохранилась одна маракота из тех, что я выиграл на Куновиче. Она разнесёт ему сердце на десять частей». «Бесполезно», — уверенно сказала Айза Пердома. «Ни свинец, ни золото, ни железо, ни бронза», — она покачала головой. «Ни один металл», — уточнила она. «Никакой металл не причинит ему вреда». «Что за глупость?» «Ну, как знаете». Марадентро привыкли к тому, что самая младшая в семье никогда не спорила, когда кто-то высказывал сомнения по поводу её заявлений. Но, видно, старого Льонеро это не устроило. Он попытался вытащить Айзу из раковины, в которой она пряталась. С чего, спрашивается, она взяла, что косоглазый управляющий Маракоя чем-то отличается от прочих смертных? «Я повидал много чего удивительного», — сказал Акелес. Пару раз сталкивался с привидениями Саванны, всадниками без головы, которые в полнолуние скачут галопом в глубине Льяно. И даже не усомнился в том, что тебе явился дух Дона Абигайля Байеса, потому что в отношении мертвецов поверю во что угодно. Но чтобы христианина не убивали пули, это уж извините». «Если они в него попадут, то убьют», — уточнила девушка. «Но они никогда не попадут». «Почему?» «Возможно, он бежит быстрее, чем они. Возможно, он умеет уклоняться. Возможно, он носит амулет, который его оберегает. Я же вам уже сказала, что не знаю». Акеля Санайя встал, подошёл к окну и, прижавшись носом к стеклу, вероятно, единственному во всём доме, которое оставалось целым, Долго смотрел на луну, появившуюся над горизонтом. Она выплывала из-за пальмовой рощи. «Ладно», — согласился он, не оборачиваясь. «Допустим, косоглазого чёрта убить нельзя. А как насчёт слизняка Кандида Амадо?» Девушка посмотрела на него с недоумением. «Что вы хотите сказать?» «Этого-то я могу убить или не могу?» за повернулась к братьям, взглядом прося о помощи, и тогда Себастьян вмешался. «Ей же не всё на свете известно», — сухо произнёс он. «Она не карточная гадалка и не пифия». Старик повернулся и строго взглянул на девушку в упор. «Не давите на неё», — попросил Себастьян. «Хорошо, не буду. Но и вы на меня не давите». «Не учите, как мне следует управляться с делами имения. Я в Льяно родился и умру, Льяниеро. Как ты пузо не втягивай, ходышкой не станешь», — заключил старик. Больше он ничего не сказал, и на рассвете винтовка была смазана и готова сразить выстрелом любого. Кого угодно, только не Рамиру Галеона. Впервые за много лет... Акелес Аная не сидел в седле, когда солнце показалось над дальними кронами Маричи и Драцен на другом берегу реки, а лежал в гамаке на веранде, держа винтовку под рукой, и не сводил взгляда с срагуанеев, которые росли на западе. Именно оттуда должны были нагрянуть гости из Маракоя. Вероятно, они отправились в путь затемно, потому что солнце в саванне еще не припекало, oje вспотела бы даже кожа поводьев, когда они показались вдали. Всадники неторопливо ехали по сухой потрескавшейся земле. Месяц назад здесь было стоячее озеро. Кандида Амада казался другим человеком, начиная с блестящей шляпы Пела эгуама, которую он надевал исключительно на петушиные бои, и кончая сапогами, у которых задник немилосердно натирал. Он не надевал их с того дня, как похоронил отца. Он даже причесался, прикрыв лысину волосами, которые росли почти из макушки, и когда он церемонно поздоровался, сидя верхом на своей замечательной кобыле, недавно вычищенной щеткой, старик-управляющий даже не потянулся за винтовкой. «Добрый день! Да пошлет нам его Господь!» «И по возможности прохладнее». Давненько не виделись, Донкилес. И правда. Я даже унюхать вас не успеваю, когда вы угоняете у меня же ребят в саванне. Обычное дело в Льяно. Жалко смотреть на таких справных животных, когда они одни, брошены на произвол судьбы и без клейма. Они не одни, а с матерями, которые их вскармливают и не брошены поскольку в пределах Кунагуару находится у себя дома. И если бы их оставили в покое, они бы вполне обошлись без клейма, пока не достигнут подходящего возраста, когда можно будет прижечь им задницу. Их часто можно перепутать с моими. Редкий Льонеру не способен распознать, какой же ребёнок родился от его производителя, а какой от соседских. Впрочем, что толку выпрашивать манго у Гуаявы. Оставим тему? Пусть пока постоит в загоне. Чему обязан, честью вашего визита? Мне сообщили, что моя кузина Аселеста объявилась в наших краях, и мне захотелось засвидетельствовать ей свое почтение, познакомиться и обсудить с ней кое-какие насущные дела. Значит, вас ввели в заблуждение потому что её уже нет в Кунагуаро. Чтобы с ней повидаться и обсудить дела, советую направиться в главную усадьбу. Больно далеко ехать. Ну, поскольку ваша кобыла не хромает, и если, как я догадываюсь, это дочь Торпедеро от Карадеанхель, которая не по своей воле была приведена в Маракой, за шесть дней вы преспокойно туда доберётесь. Кандидо Амадо нахально увильнул от ответа и, осматриваясь, повёл подбородком в сторону Аздрубаля и Себастьяна, застывших в ожидании рядом со входом в конюшню. «Новые пионы?» «Вроде того». «Вчера я видел двух женщин». «Наверное, они тут были». «Кто-то на какой-нибудь женат?» «Не в моих правилах спрашивать у людей документы» с явной издёвкой сказал управляющий Недаром же говорят, сколько стран, столько обычаев. Может женат, может и нет. Тогда Кандидо Амадо кивнул на дом. Позвольте мне войти, начинает припекать. Старик твёрдо ответил отказом. Это не мой дом, и мне было ясно сказано: входить могут только те, «Кому дано разрешение?» но я же член семьи!» «Ещё одна причина...» Он вынул свой мешочек с табаком и бумагу и начал с нарочитой тщательностью сворачивать сигарету. «Вы уж меня извините, Дон Кандидо, но я в моём возрасте не могу по вашей прихоти рисковать местом. Никто не предложит мне другое». «Устроились бы у меня, управляющим всего имение тигр, и получали бы вдвое больше!» «Сдается мне, что вы втираете мне очки», — засмеялся старик, проводя языком по краю бумаги. «Предлагайте мне то, что вам не принадлежит, поскольку, если не ошибаюсь, половина тигра все еще является собственностью моей хозяйки». Затем он указал на молчаливого Рамира Галеона который до сих пор не произнёс ни слова и не сделал никакого движения, словно превратившись в соляной столб. «А как бы вы поступили со своим человеком? Разве это награда за столько лет верной службы? а ага, Дон Кандидо». «Рамиру, это моё дело», — ответил тот, нервничая и злясь. «Почему бы нам не войти и не обсудить моё предложение в прохладе?» «Я предпочитаю этого не делать. Тогда у меня не возникнет необходимости искать другое место. Я доволен этим». Акелес зажёг сигарету и, судя по всему, счёл разговор законченным, насмешливо добавив «Кстати, если вы надумаете рвануть в центральную усадьбу, напомните, донь Еселеста, что она обещала прислать мне краску и дёготь для дома». «Мы хотим обновить его изнутри и снаружи». Он прищёлкнул языком, издав звук, которым хотел выразить своё воодушевление и восхищение. «Что бы там ни говорили, другого такого в наших краях нет и не будет. Вам так не кажется?» Кандидо Амадо закусил губу, и в какое-то мгновение можно было подумать, что сейчас он вынет револьвер спрятанный под просторным, свежевыглаженным лики-лики. Однако, перехватив быстрый взгляд, брошенный Акелесом Анаей на винтовку, он сдержался. «Ладно», — сказал он, — «если таково ваше гостеприимство, мы уезжаем. Могу я попросить девушку принести мне немного воды? Путь долог а солнце печёт». Лионера взял винтовку и, не выпуская её из рук, вошёл в дом, сказав при этом... Я сам принесу. Не люблю беспокоить людей по пустякам. Он, не торопясь, наполнял кувшин на кухне и, услышав удаляющийся топот копыт, улыбнулся и прекратил наливать воду, повернувшись к Кайзе, которая чистила картошку неподалёку от окна. Сын причатника приходил к тебе и разозлился, что не увидел. Старик выглянул наружу, чтобы посмотреть на облако пыли. И взявился сильнее, чем Бобик, у которого клещ в одном месте. Извини за выражение. «Вы нажили себе лютого врага?» «Он всегда был злым и всегда был врагом. И вдобавок недоумком».